Раз. Мы молчали. Слишком невероятной была эта сумма. Даже для меня. Что с такими деньжищами будем делать? А, бабаньки Наш председатель довольно улыбался, теребя правую мочку. Он всегда так делал, когда волновался. «Ферму строить!» — скинулась рыска. «Сыроварню надо!» — подхватила Сайка. «Птичник!» — зевнула Глая. «Через неделю цыплят пойдут. Нужны загончики и люди, чтоб смотреть за ними». «И овоще-хранилище, добавила я. «Зимой надо где-то хранить овощи». «А я думаю», — выступила вперед госпожа Гририх. «Эти два месяца мы очень хорошо поработали. И надо нам отдохнуть, бабоньки. Нас немного. Всех колхозников всего-то 25 человек» я предлагаю устроить всем вместе выезд в город. На людей посмотреть, себя показать. Нам-то теперь нечего стыдиться. Мы с вами, бабоньки, теперь не просто вдове колхоз «Светлый путь». Мы с вами продукты Его Величеству поставляем. К нам купцы со всего Гвинара мечтают попасть». От такого предложения бабы взвыли. «Я-то в город тоже хотела. Интересно же. И то правда». Сижу в этом поселении уже два с половиной месяца. И работаю так, как никогда в жизни не работала. Даже на местные ярмарки не ходила. Ничего там интересного все равно нет. А там можно будет на нормальную ярмарку сходить. По лавочкам прогуляться. Прикупить чего-нибудь. Не такого убогого, как здесь. Только вот, кое-что смущало меня в послании нашей Рапунцель. «Салина». Дёрнула я за рука в платье мешка подругу, восторженно вопящую вместе со всеми. «А почему нам должно было быть стыдно?» «Что? А? Мало!» Салина сияла, как новогодняя елка. «Давай я тебе потом объясню, а? Пожалуйста, не до этого сейчас». «Хорошо», — согласилась я. Радости как-то поубавилась. «Вот чувствую, судьба очередную подлость меня приготовила» как с платьем-мешком этим идиотским. Ехать в город без денег не имело никакого смысла, поэтому предложение господина Гририха выдать каждой колхознице по три грота на покупки приняли единогласно. Три грота по местным меркам были хорошей суммой, ведь именно столько и составляло королевское пособие для вдов. Глава 18. Поездку в город наметили на четвертый день, то есть на послезавтра. Как раз время будет подготовиться и решить, кто едет, а кто остается. Всем-то не получится. Надо же за избушкой нашей приглядывать, и за коровками, и сыры варить кому-то остаться. Пришлось кидать жребий, потому что добровольно никому не хотелось на хозяйстве оставаться. Повезло Солине, Рыске и… мне. Расстроилась я так, что чуть прямо там на собрании не расплакалась, Это же несправедливо. А еще «Оракул» называется. За справедливостью он следит. Три раза. Уж мы-то трое точно заслужили эту поездку. А вместо этого придется мне с яйцами весь день нянчиться. Хотя это, конечно, легче, чем сыры варить, как с И уж тем более коров пасти, как рыски. А подружки мои вроде и не огорчились вовсе. Хотя радовались вместе со всеми, что в город поедут. Ох, и неспроста же это. Так что, как после собрания вышли, я их первым делом об этом и спросила. Тем более мне Салина объяснить все грозилось. «Мало!» — рассмеялась Салина. Уже стемнело, и мы неспешно шли по дорожке домой. «Конечно же, я в город хотела. Кто же не хочет в город, да ищи с деньгами? Там знаешь, какая ярмарка? Как три наших. Там такое можно увидеть!» «Да!» Согласилась Рыска и добавила, «А с другой, знаешь, неприятно, когда на тебя пальцем показывают, словами разными называют, а ты ответить не можешь». «Как это? Но почему?» «Мы вдовы, мало». Салина грустно улыбнулась и ответила таким тоном, как будто бы это все объясняет. Только мне совсем ничего не было понятно. «Ну и что?» «Я же рассказывала уже тебе. Считается, что за нами тьма стоит, раз наши мужья раньше нас умерли. Поэтому и в жёны нас не берут. Поэтому и платья эти ужасные носить мы обязаны, чтобы мы не забывали о муже погубленном, а все остальные видели, какой грех на нас лежит. Поэтому и называют нас прямо в глаза словами нелестными». «Не понимаю». Я даже остановилась. «А как же король? Ты говорила, он шестнадцать раз давец. «Вдовец — это не вдова», — Рыска вздохнула. «Если жена раньше мужа умерла, значит, хорошая жена. От мужа смерть отвела». «Что?» Слов у меня не было. «Это что за домострой, Махровый? А где кошмар меня подери, равенство и братство? Как же оракулы, хвалёный, допускает такое?» «Так и есть», — Салина взяла меня за руку и потянула за собой. «Пойдём быстрее, мало Есть хочется ужасно». «Но почему? Почему так несправедливо? Если вдова, значит, грех на тебе. А если вдовец, то жена молодец. А муж будто бы всегда ни при чем. Я была так возмущена, что просто не могла сдержать эмоции. Мало ты когда замуж выходила, какие клятвы давала, помнишь?» «Конечно, помню. Клянусь любить в горе и в радости». В богатстве и в бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Очень похоже. У нас мужчины тоже клянутся беречь, пока смерть не разлучит нас. Улыбнулась Салина. А женщины говорят, беречь до самой смерти. Но почему оракул допускает такое? Я никак не могла успокоиться. Королю, значит, можно 16 Джон похоронить, и он молодец. А Салина одного похоронила, который еще и ради Гвинара голову сложил. И все? Прокаженная? Раз допускается, значит правильно это. Пожали плечами рыская и Салина. И мы ничего не можем сделать. Но я категорически была с этим не согласна. Категорически. Весь следующий день разговоры в поселении были про поездку. Несколько вдовышек даже пожелали срочно записаться в колхоз чтобы получить возможность поехать в город. Даже без трех грот. Но не зря у нас председатель, господин Гририх, со своим даром. Он дамочкам быстренько объяснил политику партии. ну сначала работаете, а потом в город. Пытались было вдовушки покивать на колхознец, которые на прошлой неделе только к нам пришли. Но председатель нас тоже не лыком шит. Столько лет комендантам во вдовьем поселении — это вам не фунт изюма так что ушли на халки, соло хлебавшие. И тогда я поняла, что правильно это. Не надо всех без разбора в колхоз брать, а то вот такие вот хитропопы на чужом горбу в рай выезжать гораздо и понабегут. Это нам повезло пока. Вот я растяпа. До меня же только-только дошло, что председатель наш с самого начала не всех в колхоз брал. А ведь мне Салина говорила, что у нас в колхозе самые работящие вдовушки собрались. И правда, зачем нам сотни колхозниц, если работать человек 70 будут, а остальные баклуши бить? Так что зря я расстраивалась из-за того, что не все вдовы из поселения в наш колхоз вступили. Радоваться надо было. Это же правильно. Кто хочет работать, тот работает. Кто не хочет, тот пусть на печи лежит, до да на три грота в месяц живет. А я же помню, как бабушка моя все на соседку сетовала. Мол, ни одного дня не проработала, а пенсию такую же получает, как бабушка моя, которая почти полвека до дояркой отработала. С войны еще. Она такая молоденькая, 16 не было, на ферму пошла коров доить. Может, еще и поэтому колхозы развалились. Всё же много несправедливого было в наших колхозах. Хорошо, что здесь за этим оракул следит. Хотя странно следит, конечно. Как он может позволять так относиться к женщинам, потерявшим супруга? Это же как-то неправильно. Совсем неправильно. Одно дело, если бы жена мужа в могилу свела, а другое, когда он погиб на границе от рук Хадоа. Всё же не верю я, что Оракул будет против, если я платье-мешок сниму. И Салина, и Рыска, и все остальные. Я своего зайку-алкоголика совсем не из-за платья помню, а потому что он, сволочь, жизнь мою испортил. Вышла бы я замуж за нормального мужика, сейчас бы дети были. Глядишь, не тащилась бы в самый неподходящий момент с рассадой мимо Его Величества и курицей-белобрысой. И Салина, своего мужа погибшего, не из-за платья вспоминает. Любила она его. И сейчас даже, говорит, скучает, по вечерам их совместным. Так что, скорее всего, у каждой есть повод помнить бывшего. Хороший или плохой. А здесь вовсе ни при чем. И решила я сарафан свой дошить. Не хочу больше в ужасном платье ходить. Не могу. Сил моих нет на такое убожество. Весь день у меня прошел за раздумьями. То так я крутила думы свои, то и этак. И все больше мне решение мое нравилось. Сошью сарафан. Надену. А там, глядишь, все как-нибудь наладится. Обойдётся. А вось принесет и гром не грянет, и молния меня не поразит. Кто ж знает, как тут оракул за проступки наказывает. Уже спать я легла, а все никак не могла перестать о сарафане своём думать. Представляла, как баба ахнут, когда я вся такая красивая на собрание приду. Как начнут возмущаться, сомневаться, сочувствовать дурочке бестолковой про традиции забывшей. А я возьму у господина Гририха оракула и вопрос задам. Должна ли вдова платье-мешок носить? Или достаточно, чтобы она просто мужа помнила. Я уже засыпала, и только краем сознания успела заметить, как две серые тени просочились в мой дом. Тихо и осторожно, так что ни одна половица не скрипнула. Утром не свет ни заря помчалась в огород. наши то с рассветом, как стадо отгонят, в город едут. Значит, мне на дежурство в избушке на курьих ножках заступать надо. Дело-то ответственное. А у меня своих забот полон рот. Огурцы пошли еще на прошлой неделе. Но мало их было. А сейчас мы уже коробами собирали. Всё, как водится, отправляли на королевскую кухню. Вот они там, обжоры. Это же надо столько овощей съедать. Но нам возница шепнула, что королева новая, курица белобрысая, из-за которой я в Гвинар попала. Сыроедкая оказалась. Пока наши овощи не пошли, ничего толком и не ела. Всё же сырые цветочки синей каши — это не зерно. Их не прорастишь и сухими не пожуёшь. Обязательно запаривать нужно. Нам Намучилась, наверное, выскочка бесстыжая. Мне даже жаль, её немного стало. Особенно после того, как узнала, что сыроедение благодаря ей в моду вошло. И вся аристократия сейчас нашими овощами питается. А мы богатеем. Огурцы продавались по пять город за короб. А за помидоры Салина грозилась все семь забрать. Правда, их пока маловато было, пока только колхозникам доставалось. Вообще дела в колхозе шли в гору. Это ощущали уже все. Сырые овощи, а скоро пойдут и цыплята. У нас уже шесть ящиков на выведение заложено было. Через несколько дней цыплята вылупляться начнут. Первую неделю решили дома держать. Правда, Глайе для этого придется временно к соседке перебраться. Слишком уж ее дом на птичник будет похож. Вот тоже интересно. Зарна, соседка та самая, в колхоз пока так и не вступила. Сомневалась. Хотя мы уговаривали. А Глайя принять без всяких условий согласилась. Домики-то у нас у всех одинаковые были. Так что на кухне прихожей-гостиной, возле печки, у нас ящики стояли на полках специальных. Одну комнату мы для цыплят отвели, а во вторую устроили вроде бытовки. Туда-то я и принесла свой сарафан. Решила время зря не терять. И так его уже сколько потеряла. Прюнула бы на обычаи дурацкие. Давно бы в сарафане красном ходила. Весь день у меня прошел скучнее некуда. Даже словом было не с кем перемолвиться. Обычно-то мы с подружками друг к другу на огонек в течение дня забегали. А сегодня у всех дела ответственные. Я яйца кручу-верчу, соли на сыры варят, а рыска на пастбище со своими коровками любимыми. Зато сарафан почти дошила. Еще пару дежурств, и можно будет надевать. Есть у меня уже идея, какой вопрос Оракулу задать, чтобы и у него согласие получить, и против традиций местных не пойти. А то так и будут все вдовы упорно носить мешки для памяти, боясь осуждения соседей. Это у нас в мире на мнение соседей внимания не обращали. Главное, чтобы себе хорошо было. А здесь так нельзя. Здесь без взаимовыручки и взаимной поддержки никак. А вечером, когда стемнело, наши вернулись. Довольные. Глава 19 Мы их втроём управление встречали. Я вспомнила, как называлась контора, где председатель сидел. Бабушка всегда соседке говорила... Мол, в правление пойду жаловаться, если коза твоя не прекратит по огороду нашему шастать, грядки топтать и овощи подгрызать. Так что теперь контора господина Грериха у нас правлением называется. Как-то быстро это слово здесь прижилось. Наверное, потому что сразу всем понятно, о чем речь. «Бабоньки!» Первый из повозки Сайка спрыгнула. «Вот удивительная баба. Самой уже за семь десятков перевалила. Хотя и выглядит моложе». Да ещё толстенькая, кругленькая, со всех сторон одинаковая, как мячик. Только с ручками и ножками. А шустрая, как таракан запечный. «Смотрите, что я купила!» И грудь нам свою под нос тычет. А титьки-то у нее такие, что ого-го. Куда нашим силиконовым красавицам? она на груди-то у Сайки, как на витрине, бусы лежат. Подстать стать ее. Каждая бусина, как яйцо перепелиное. Ярко-красные при этом. И даже блестят. Не сваровские, конечно, но таких я здесь еще не видела. И судя по ахам и охам подружек, они тоже. Только непонятно, что их удивило — размер или цвет. «Сайка!» — восторженно пищала Салина, тыкая пальцем в бусины. «Какие красивые!» «А то!» — гордо выпятила грудь Сайка двигая витрину с бусами под с восторженным бабам. «Я за них четыре грота отдала! И не жалею!» Все бабы, и те, что приехали, и те, что встречать пришли, обступили Сайку и Охоли, глядя на ее покупку. Я, чтобы не выделяться из коллектива, тоже. Хотя, как по мне, ничего особенного в этих бусах нет. Подумаешь, стекло красное. А это явно стекло было. Они драгоценные камни какие-нибудь. Отошла я в сторонку, смотрю, азарна тоже отдельно от всех стоит, и пальцем в бусы не тыкает. И вообще, вроде как грустная совсем. Печальная. Зарна, ты в порядке? Все хорошо? Да, Малла. Явно соврала мне соседка Глай. Все хорошо, а сама чуть не плачет. Но не стала я в душу лезть насильно. Сама такого не люблю. Захочет, расскажет потом. Поделится. Потом все остальные бабы покупками хвастались. Прямо здесь, на площади. Только пришлось нам это уже при факелах делать. Нет у местных другого источника света. Хорошо, хоть сайки и Бусы успели разглядеть. И не удивлюсь, что ради этого наши из города пораньше выехали, чтобы засветло успеть. А еще поняла я, что те, кто с даром... На занятии своем повёрнутые. Потому что Глая кур привезла. Всех, говорит, на торгу скупила. На все три грота. Так что теперь наша куриная стая на 30 птиц больше стала. Но больше всех удивила и рассмешила бабка Ланка. Она пока по рынку шаталась, нашла в помойке теленка. Кто-то выкинул. Думали, сдох, наверное. Он еле-еле, но живой оказался. Или возиться не захотели, выхаживать. А бабка Ланка мимо не прошла, прихватила, что плохо лежит, и привезла с собой. «Держи, — говорит Рыска, — тебе подарочек». А что Рыска? Она же разве со своим даром мимо беды коровьей пройдет? Схватила и помчалась домой, лагу выхаживать. Даже бусы не посмотрела. Тридцать новых кур, которых просто негде было размещать, заставили нас поломать голову над тем, что делать. Решили, по примеру коров, просто выпустить их на пастбище. Хищников-то нет. А чтобы было где от дождя спрятаться и на где поставить, построили мы им шалаши. На каждую куриную семью свой. Не очень удобно получилось. Теперь, чтобы кур покормить, приходится далеко ходить. Но птичник нам еще предстоит построить. А еще через несколько дней у нас вылупились первые цыплята. Нет, самые первые, на которых мы эксперимент проводили, Давно уже вылупились. Им уже месяц почти был. Они уже оперились давно и наравне с курами по птичнику бегали, хотя Глая их и кормила отдельно. А сейчас мы их со старыми курами и оставили. Работы было столько, что я даже пропустила момент, когда к нам строители приехали. А все Сайка со своими бусами. И Глая с курами. Одна сразу отвлекла, а вторая два дня таскала в поля шалаши строить. Даже не до господина Гририха было. И вспомнила я про бригаду, только когда топоры за поселением застучали. Громко и звонко. И так любопытно мне стало, кто же это к нам приехал. Но ну, не видела же я строителей еще местных. Друг там такие мужчинки ледащие, вроде моего зайки-алкоголика. Тогда хоть сердечко ныть не будет. Что врать-то себе? Хочется-то мне замуж. Ох, как хочется! Не за короля и герцога уже, конечно. Вряд ли они позволят мне колхозом заниматься. А целыми днями наряды примерять, да с ювелирами разговаривать, мне уже как-то скучно кажется. Ну ладно, день, два, три. А потом? А как же мои грядки без меня? У меня тут такие помидоры выросли, как деревья. И все усыпаны плодами. Мы с бабами-овощеводами из леса жердей приволокли в рост человека, И каждый куст привязали. И теперь через день подвязываем кисти помидорные, чтоб не переломило ветки. Самые нижние уже краснеют. Вот-вот коробами собирать будем. Огурцы. Это же не огуречная грядка от джунглей получились. Тоже пришлось подвязывать плети. Иначе мы бы к огурцам не подобрались вообще. И огурцов столько, что королевская кухня не справляется. Мы даже стали их другим купцам продавать. А они и рады. И тогда я поняла, почему удача нам привалила с кухни этой королевской. Простые купцы столько не берут. У них же не сети, а у каждого своя лавочка. Ну, или две. А продукт новый — экзотика. Его мешочками, килограммами то бишь, не берут, а по штучке покупают. Пока покупатели распробуют. Так что закупали купцы по коробу на двоих-на троих. Баклажаны, кукуруза, подсолнухи, тыквы, лук, морковь. Все перло так, что моя мама в обморок бы упала от такого шикарного огорода. Жаль, не видят. Нет, нельзя об этом думать. И вообще, я как-то не заметила, как, задумавшись, тихой сапой к площадке строительной добралась. Но мужиков поглазеть. И главное, не же. Это все подсознание моё, а не я. А все же бабы во всех мирах одинаковые. Вон тоже сгрудились возле стройки. На работяг поглядывают, зубаскалят, хихикают. Даже сайка здесь. Хотя, казалось бы, бабка совсем, и бусы на ней красным сверкают. Остальные тоже принарядились, хотя сложно в платьях в мешках убогих это сделать. Но бусы на всех висели. Не такие, как у сайки, конечно же, простые зеленые. Зато теперь понятно мне стало, почему подруга четыре грота не пожалела. Выглядела она, среди всех остальных, как королева в сопровождении свиты. Думаю, бабы-то от зависти ногти до локтей сгрызли. Отвлеклась я на бусы Сайкины. Не сразу даже на мужиков посмотрела. А как глянула, чуть не упала тут же. Коленки ослабли, рот открылся и слюнки закапали мать моя женщина это ж что же за мужчины такие это ж не строители а а стриптизеры с топорами и с лопатами только одетые на баб словно невзначай поглядывают улыбаются друг с другом шуточками перекидываются И кудрями светлыми так машут, что у меня сердце вниз живота падает и стучит там с ума сводят «Мала, ты что, ослепла?» — возмутилась Нана. И тут только очнулась я. Оказывается, засмотрелась на мужиков-то. Да совсем сознание потеряла от концентрации тестостерона в воздухе. Ноги без участия разума сами шли туда, куда я их изначально направила. Прямо в кучку бабью, пока на Нану не наступили. «Прости», — машинально ответила. «Тут меня все остальные заметили». Приняли, так сказать, в компанию. «Мало!» Первая сайка подскочила. «Видишь, вон того, что бревно из телеги выгружает? Вон тот, самый могучий. Лапищи-то у него, как у медведя. Как схватит! Да как прижмет. Душу в пятки выдавит! Ух, какой! Он мой, поняла? Даже не вздумай на него засматриваться. Я уже всех предупредила». И тебя тоже. Космы всем за мужика этого повыдираю. Не посмотрю, что подруга. Тем более он смотрит только на меня. Кокетливо закончила свои угрозы Сайка и улыбнулась, словно ангел небесный. Будто бы не она мне только что угрожала. А тот, что с топором, что у бревна кору срезает. Мой! Тут же встряла Нана. Она-то так, как Сайка, угрожать не могла. Поэтому и прицепилась к подруге, чтобы, если что... Тот, что яму копает, дальнюю, мой. У него веснушки на лице. Такие милые. А у того, что рядом стоит, ямочка на подбородке. Оказалось, бабы-то всех мужиков уже разобрали. Поздно я очухалась. Да и что говорить. В бригаде всего семь человек, а вдов у нас в поселении сотня. Сначала пожалела я, что в огороде столько времени провела. Надо было сразу с рассветом бежать до да мужика себе занимать. Вот я растяпа. Вечно не везет мне с противоположным полом. Сейчас бабы будут с мужиками миловаться, а я в стороне стоять. Ну уж нет. Срочно сарафан дошить, и тогда хоть один, да будет мой. Рванула я домой. А что просто так смотреть-то? Действовать надо. Если за мужика биться придется, то я к такому готова. Я за Орландо своего скольким дуром морду расцарапала в свое время. А уж за таких молодцев. Что же, захотели бабы войну? Будет им война. Примчалась я домой. Сарафан не и достала. Да за иголку. Про все на свете забыла. Шью. Сама в голове ситуации разные прокручиваю. Представляю, как все строители за мной ухаживать будут. А я вся такая красивая да нарядная. Сайка со своими бусами сразу потеряется рядом с моим красным сарафаном. А я буду выбирать, кто мне больше нравится. Или этот с руками, как у медведя. Или тот с веснушками. А может, с ямочкой на подбородке. Вот бабы взвоют с досадой. В подушку рыдать будут ночами, жизнь свою несчастную оплакивая. Тут я даже иголку отложила. Кошмар, меня подери. Да что же это получается-то? Как только мужики на горизонте появились, так сразу все бабы про работу, про колхоз, про дружбу забыли. И воевать между собой собрались. И ведь будут. Уж в жизни не поверю, что остальные бабы просто так мужиков друг другу уступят. Вон Сайка вместо того, чтобы сыры варить, глазки Бугаю с медвежьими лапами строит. И значит, все? «Конец всем планам и мечтам?» «Нет уж. Не согласна я. Не нужны мне мужики. Я колхоз выбираю. и за него биться буду со всеми». Бросила я сарафан, да к господину Гририху побежала. «А кто еще союзником и может стать, как не он, да Им-то точно мужики без надобности». Прибежала в правление, да не постучавшись, в кабинет летела, И, не сдерживая праведного возмущения, Закричала с порога. «Господин Гририх, гнать надо этих строителей. Они там не коровник строят, а глазки бабам». «Мало. Что случилось?» Встала за стола господин Гририх. А рядом с ним... «Держите меня, бабоньки!» «Мечта моя сидит!» Темненький, Здесь тёмненьких-то мало совсем. Все белобрысые, Глаза черные. Руки, как у медведя, веснушки на носу и ямочка на подбородке. Глава 20 Я за косяк схватилась, чтобы не вышибла меня из конторы силой обаяния его. Глаза вылупила, стою, слова не могу сказать. И тут мужчина моей мечты кривый и как-то презрительно улыбнулся. И меня всю с ног до головы так нарочито внимательно осмотрел, что сразу вспомнила я что платье-мешок на мне убогий, что на фартуке пятнышко от цветочка синего, и руки у меня от работы на земле огрубели. И вообще, от красоты моей былой ничего не осталось. И вся я настолько неидеальная, что мне рядом с этим совершенством места нет. У меня даже глаза защипало от обиды. Что за мир такой? То его величество, то его светлость, то теперь этот простой строитель — Все от меня носы воротят. И вообще, посмотрела бы я, как этот мачистый мачо в нашем мире выживал бы. Один денешенник, брошенный на произвол судьбы, с одной сотней тысяч рублей в кармане, с квартирой, подаренной, и имуществом всем необходимым. Кошмар меня подери. Да его бы в первый же день какая-нибудь соседка приголубила. И почему нет справедливости на свете? И такая злость меня взяла, что слезы мгновенно пропали. Я глаза прищурила, да в ответ негодяя этого также пристально обсмотрела. Особенно в похозы держалась. А что? Здесь вам не там. Тут на такое ни одна баба не решится. А я современным миром испорченная. Мне не стыдно. Еще бровки приподняла и презрительно фыркнула. Вроде как не понравилось то, что я увидела. Хотя соврала. Ох, как соврала. Хмыкнул мужчина, будто ему все равно. А видела я, порозовели скулы-то у него. Слегка, но все же. Неприятно, значит, когда на самого так смотрят. А вот пусть побудет на месте женщин, которых он своим презрением унижает. «Господин Гририх», — прошла я к столу, — «у нас проблемы со строителями. Они своим присутствием на территории поселения создают помехи производственному процессу в колхозе. Вместо того, чтобы строить ферму, красуются перед нашими вдовами» как петухи в брачный период, и отвлекают их от работы. Сама не зная, что на меня нашло, с чего я заговорила, как начальница моя в библиотеке. Важная такая дама, с образованием, вроде бы кандидат каких-то там наук. Она даже с подругой сплетничала, словно лекцию читала. Я иногда не понимала, о чем она говорит. Слишком за умными словами она разговаривала. «Ты бы за своими курицами лучше смотрела». Зашипел негодяй, которого никто не спрашивал. Прохода моим ребятам не дают с самого утра». «Мало!» Господин Гририх с трудом сдерживал смех. «Познакомься, это...» «Господин Орбран». Перебил его этот грубиян. «Да разве ж так можно?» Еще господин. Тоже мне аристократ». «Фу!» «Господин Орбран?» Я подошла ближе и заглянула ему в глаза. Если бы не злость, то, наверное, запищала бы от восторга, потому что зрачки у него были густого темно-фиолетового цвета. Если вас не устраивают наши условия работы, то мы можем в тот же час с вами попрощаться. В противном случае позаботьтесь, чтобы ваши рабочие не смели приближаться к нашим вдовам и держали своих жрецов в конюшне, или я сама лично отведу обоих к каракулу. И, как вы понимаете, любая вдова будет этому только рада. Этот господин Орбрен, даже сидя на стуле, был почти уровень со мной, так что мне даже нагибаться не пришлось. Высказала я все негодяю, а потом на господина Гририха взгляд перевела. «Господин Гририх, внесите, пожалуйста, этот пункт в договор». А потом развернулась и пошла к выходу, как железная леди, гордая, с прямой спиной и с высоко поднятой головой. Хорошо, госпожа Малла. Снова подал голос этот господин Орбран. Нас устраивают все ваши условия. Я уже у самой двери была. Остановилась, медленно голову повернула и кивнула царственно так. В каком-то фильме такой жест видела. И где-то в моем подсознании эта картинка болталась, пока не всплыла в нужный момент. А потом, так же, как королевишна какая-то, из кабинета вышла. Дверь закрыла. И тут как навалилось на меня все, Сердце заколотилось. Того, гляди, из горла выскочит. Колени ослабли. А ком, который я в кабинете проглотила, как будто бы из меня разом вытянули. Кое-как на крылечко выползла, до скамеечки доковыляла и рухнула. А скамейка-то аккурат под окошком. И голос господина Гририха оттуда доносится. «Его сиятельство привез! Малла Вильда из Хадоа. Да, со своего ведомства. Ух, мамочки мои, это что же они, про меня говорят? Вот ты то И что я себя в кабинете вела так странно? Скочила я со скамейки и бежать. А то вдруг выглянут, да увидят, как я тут и валяюсь на солнышке. Сразу поймет этот господин Орбран, что подслушивала. Да и про сыры я вспомнила. «Если все бабы перед мужиками красуются, то кто же сыры варить будет?» «А вечером из королевской кухни приедут, и остальные купцы тоже». Прибежала к рыске, где у нас временно сыроварня размещалась, и с Салины на крыльце столкнулась. Она, оказывается, тоже сходила на красавцев посмотреть, да, увидев Сайку, поняла, что потеряем покупателей-то. Так что мы вдвоем за сыры взялись, заодно мужиков обсудили». Да на подружек посетовали. Только не рассказала я Солине, как господину Гририху наведалась. И про то, что там в кабинете его случилось тоже. Не знаю, почему. Вроде как-то к слову не пришлось. Закончили с сырами и пошли по остальным участкам. А то вдруг у нас цыплята голодные. И ещё вот-вот следующая партия вылупиться должна. Тоже надо проверить. Но цыплят Глая не бросила. Так и крутилась одна весь день. И курей покормила, и цыплят, и за избушкой своей на курьих ножках присматривала. Помогли мы ей немного, заодно мужиков обсудили, да на вдовушек подружек посетовали. Потом решили рыску проверить. Она-то ведь тоже не возле стройки толкается, а, скорее всего, с коровками своими на пастбище. Так и оказалось. Коров у нас уже 40 голов было, и время вечерней дойки приближалось. Пришлось мне бежать обратно в избушку на курьих ножках глая сменить. Я же так дойти идти не научилась. Эх, вот растяпа же. Такую возможность мужиков обсудить упустила. И только когда яйца крутила, вспомнила, что так и не поделилась с подружками знакомством своим с господином Орбраном. И решила, что к лучшему это. Слишком уж странно все было. А вечером мы втроём рейд по колхозницам устроили. Ходили по домам, да к совести взывали. Хотели было господина Грериха взять. Да все восемь строителей к ним на постой пошли. Никому не захотелось жениться на вдовушках наших. А может, и женаты уже были. Тут с походами налево, оказывается, тоже не все так легко и просто, как у нас. Оракул бдит. Есть, правда, способы. Это Салина опять намекнула. Надо как-нибудь ее к стенке прижать и выпытать. Что за способы? А то вдруг пригодится. Нет, не налево, конечно, сходить. Я сейчас женщина свободная, а для чего-нибудь более интересного. Обошли мы почти половину колхозниц. К сознательности их возвали. Убедили, что выходить на работу надо. Иначе мужики так и уедут. А если будут у колхоза деньги, то потом им ещё придётся сыроварню строить, птичник. А там, глядишь, еще что-нибудь придумаем». Так что в наших интересах работу не запускать и возле стройки целыми днями не ошиваться. Тем более, вроде как по секрету, рассказала я, что по договору запрещено им с Довами шашни крутить. Сказала, что подслушала случайно, а про угрозу свою промолчала. А то мы бы завтра ни одной вдовы на работе не увидели. И вообще, я в таком случае о бедных строителях беспокоиться бы начала. Только многих вдов дома не оказалось. Я-то наивная душа думала, они по каким-то важным делам отправились. А нет. Дошли мы до Сайки. А там всех наших пропавших колхозниц и нашли. За столом. «Салина! Малла! рыска. Пьяная Сайка подскочила из-за стола, приветствуя нас. «Проходите! Ну-ка, бабоньки, подвиньтесь! Подруженька, мое место освободите! И Витка!» Плесни-ка девчонкам по стаканчику. «Сайка, ты что творишь?» — возмутилась Салина. «Сыры не сварила. Что мы сегодня ночью покупателям отдадим, а?» «Сыры?» — расхохоталась Сайка. «Да к ару эти сыры! Ты знаешь, что господин Гририх сделал? Он со строителями уговор подписал, что не будут они с нами любезничать. Понимаешь? Все!» А мне мой-то уже шепнул, что придет сегодня. А потом говорит «не могу», мол, главный запретил. Ты понимаешь? Не видать мне ласки мужской. Не обхватит он меня лапищами своими. Не сожмет так, что в груди жарко стало. А почему? Да потому что председатель наш не позволил. Да на кой ляд мне колхоз-то этот нужен, если жизнь мою личную напрочь перечеркнул? «Да разве ж многого я хочу, а, Салина? Капелька любви мужской. Много?» Исайка рухнула на скамейку, столкнув пустой бочонок для воды, и разрыдалась. Горько, как только пьяные умеют. «Пошли, мало. Салина схватила меня за руку и вытащила из дома. За нами молча шла мрачная рыска, волоча за собой пьяную и без остановки хихикающую Нану. «Салина, Рыска? А как же остальные? Они же на работу и завтра не выйдут». Попыталась я вернуться в дом и прекратить пьянку. «Уж то-что, алкоголиков разгонять я умею». «Пусть пьют», — ответила Рыска. «Пусть. Но...» мало, а ты знаешь, как Сайка овдовела?» Я помотала головой из стороны в сторону. Никогда не задавалась этим вопросом. Она тоже из Хадоа, с приграничия. Семья ее жениха на Гвинар работала. Она и не знала ничего. Прямо во время свадьбы их забрали. Сайку оставили только потому, что не успела она запись в книге заверить по вашему обычаю. И не быть бы ей вдовой, да пробралась она ночью к старости тайком и подписалась, потому что верила, что так смерть от любимого отведет. Но жениха её... Салина замолчала. А потом продолжила. Она жива осталась, потому что успели ее в Гвинар вывести Её саму до да сестру, а остальных не успели. Ни одного дня Сайка с любимым не была, и уже больше полувека вдовствует. Брачно добавила рыска. Так что не на мою судить. Даже Нанка хоть один годочек, но с Валисом своим счастлива была. Нана закивала и всхлипнула. И у Салины, и у Рыски слёзы на глазах стояли. И даже я носом шмыгнула, своего зайку-алкоголика вспоминая. Искучаю ведь. Очень. Мы же тогда, как раз перед попаданием моим сюда, в последний раз вместе были. Мирица мой Орландо приходил. И я почти простила его. Любила же. И люблю, наверное, до сих пор. А он любит меня. Я это точно знаю. Любит. Если бы не водка, жили бы мы с ним душа в душу. Всё она, злыдня проклятая, разлучница бесстыжая, змея подколодная семью мою разрушила. Вдовой меня при живом муже сделала. И так больно мне стало от воспоминаний, что слезы сами по щекам потекли. Жгучие, горькие, как любовь моя из прошлой жизни. Разошлись мы по домам. Как-то не до разговоров нам стало. каждый хотелось постель лечь, да наплакаться в волю, о судьбе своей горькой посетовать. А я на дежурство заступила наполовину ночи в избушке на курьих ножках. Ох, и тяжёлые это часы были. Сколько дум я передумала, сколько счастливых и не очень моментов вспомнила из нашей с Орландо семейной жизни. И поняла тогда я маму. Надо было мне ребенка родить. Всё же, дитя от любимого мужчины — это не для того, чтобы семью скрепить и мужика возле юбки удержать. Это для самой женщины счастье. И отрада в жизни ее нерадостной. Но, с другой стороны, хорошо, что нет у нас никого. Умерла бы я с горя, если бы ребеночка своего там, в том мире, оставила. Я только представила на секунду, что кровиночку мою могла бы никогда не увидеть — Так разрыдалась, что еле успокоилась. А когда Салина меня сменила, и я домой пришла, снова приснились ведьмы Аровы, которые в кокон из нитей золотых меня укутывали. И опять все так ярко и реалистично было, что я даже руку протянула и дотронулась до этих нитей золотистых. «Не трогай!» — рассмеялась ведьма. Та самая, что тогда отпаивала меня отваром странным. Они защитят вас. И от Хадоа, и от его величества спрячут. Глава 21. На несколько дней все поселение вдовьевы ныне погрузилось. На работу-то бабы вышли, да как-то все без огонька. Без энтузиазма. Срочно нужно было предпринять хоть что-то. Виновато ведь. Не нужно было выпендриваться в правлении у господина Гририха. Умную из себя корчить. Председатель наш лучше меня все знает, а я, дура, выпиралась. Теперь думай давай, как исправить все. Думала я, думала, но ничего придумать не могла. А чтобы руки без дела не оставались, пока голова работала, сарафан шила. Там немного оставалось. Так что к концу недели дошила я обнову. И когда на себя надела, докружилась по дому, любуясь, как подол колокольчиком возле меня разлетается, Поняла. Что же лучше всего поднимет бабам настроение? Конечно же, новый наряд. Да если у меня получится, то у всех колхозниц праздник будет. А вдовы валом пойдут в колхоз записываться. На следующее утро надела я обновки свои. Да в люди вышла. Рано-рано, когда все бабы как раз во дворах хлопочут. Кто скотину кормит, кто на работу в колхоз собирается в огородика пошиться, пока жарко не стало. И пошла себе тихонечко к правлению. Только не прямо, а так, чтобы все поселение вокруг обойти, чтобы как можно больше вдовушек наших меня в одеждах неприличных увидели. Все люди, во всех мирах, падки на такое зрелище. Иду, сердце колотится, ноги от страха подкашиваются. А я улыбаюсь, бабам рукой машу. Доброго утра желаю. А самой страшно так, как никогда в жизни не было. Ведь если не получится, то навек моя репутация пострадает. Того гляди, варовые ведьма запишут за то, что сбиваю людей с пути истинного. Запутываю. «Мало!» — Салина первая увидела. Руки к щекам прижала. «Мало! Ты зачем? Не простят же тебе!» «Я рискну, Салина!» Улыбнулась я во все 32 зуба, будто бы уверена в себе на все миллион процентов. А сама еле сдержалась, чтобы зубами друг о дружку не застучать. «Я с тобой», — подскочила ко мне подруга, взяла за руку и рядом зашагала. И вот уже вдвоем улыбались мы и махали соседкам нашим, от удивления про все свои дела позабывшим. А потом и рыска к нам присоединилась. Идем мы втроем. И чувствую я, что не только мне страшно. И у Салины, и у Рыски руки подрагивают. И так мне светло стало. Вот что значит настоящая дружба, когда ты ради другого и в огонь готов шагнуть, и море переплыть, и даже медные трубы одолеть. Пока дошли мы до правления, за нами уже все поселение собралось. Толпились в отдалении, шушукались, шептались. Вот такое будущее нас троих ждет, если ошиблась я если присчиталась. Салина, рыска, если у меня не... У тебя все получится, перебила меня рыска. Мы в тебя верим мало. Куда ты, туда и мы с Салиной. До конца, как сестры. До конца, подхватила подруга. Как сестры. До конца, как сестры. Тихо прошептала я. И вдруг кольца у нас у всех слегка зеленым полыхнули. Вроде как «Оракул» принял нашу клятву. Но как? Мы ж до Загагули на это не дотрагивались. Надо будет потом подружек расспросить. Они-то поняли, что к чему. Переглянулись и заулыбались. Как будто бы случилось что-то хорошее. У них даже руки дрожать перестали. А я все еще тряслась. Только сейчас Салина с рыска меня за руки крепко держали. И знала я, что все преодолею. Все смогу потому что они всегда рядом со мной будут. Управление нас уже господин Гририх ждал. Загогулины в круге. И строители, приезжие кучкой, стояли. На работу не шли. Тоже ждали чего. И купцы, которые торговать к нам приехали. Как-то забыла я, что первый день сегодня. Ярмарка. Отпустила я руки под рук моих и шагнула вперед. Взяла загогулину в руки. К бабам на площади замершим повернулась. А над площадью солнце раннее светит. Оракул как раз в самой силе. Не соврать, ни душой покривить не получится. Какая есть ты на самом деле, такая перед всеми людьми и предстанешь. И тишина вокруг. Кажется, даже птицы в небе замерли. Ветер затих. И даже кузнечики стрекотать перестали. Только ветерок неугомонный по площади летает и по сарафан не заглядывает. «Я — Малла Вильдо из Хадоа», — начала я немного хрипло, перехватила горло от страха. «Вдова, живущая в этом поселении. Я спрашиваю у тебя, Оракул, могут ли вдовы-колхозницы носить особый наряд, примерно как на мне, чтобы все люди видели, труженица она настоящая, и среди людей уважение и почитание за заслуги свои достойная». Сначала тихо я говорила а потом сила в моем голосе появилась. И последние слова звонко-звонко над площадью прозвучали. Все их услышали и замерли в ожидании вердикта Оракула. А я глаза прикрыла и силой к нему потянулась, а у самой дыхание спёрла. Вдруг не вспыхнет на это в руках моих. И вся площадь со мной вместе замерла. Бабы, затаив дыхание, ждали. Господин Гририх с супругой... Не отрывая глаз, на «Оракула» смотрели. Купцы и строители улыбаться и переговариваться перестали. И господин Орбрен от меня глаз не отводил фиолетовых. И так напряжен был, будто бы от этого и его судьба зависела. А Загогулина молчала. Я уже чувствовала, как подбирается паника. Руки задрожали, а на глазах появились слезы. И вдруг вспыхнула Загогулина ярким зеленым светом, И в руках моих раскалилась чуть не до красна. Резко и быстро. Я стыла тут же. Я с трудом ее удержала и не отбросила. Почему-то знала, что нельзя. Еще секунду на площади было тихо. А потом... Как-то разом восторженно закричали. Заголосили бабы. Засвистели строители и купцы. Разрыдалась Велина на муже своем повиснув. А ко мне кинулись Салина и Рыска, кричат восторга. Они обнимали меня, тормошили и кричали что-то. я улыбалась им, все так же держа в руках остывший круг загогули на оракула в центре. Не могла разжать руки. От жара прилипла моя кожа к металлу. Кажется, ожоги у меня серьёзные. Особо больно пока не было. Шок, наверное. А бабы словно с ума сошли. Хватали меня, из стороны в сторону тянули. А сами то смеются, то рыдают. Апокалипсис какой-то. У меня даже голова закружилась. И поэтому, когда очередной рывок меня из толпы бабской, как редиску из грядки выдернул, и сразу поняла, что это злющий господин Орбран. Ты что творишь? Зашипел он, и вора вцепился. И сверкает на меня злоглазившими своими черно-фиолетовыми. И тащит круг этот проклятый к себе. Я бы, может быть, и отдала бы ему. Да не могла пальцы разомкнуть. Прилипла же. И больно уже стало. Как бы кожу не отдать вместе с Оракулом. «Дура!» — выругался господин Орбран. Понял, что не могу я отпустить круг этот загоголиной И начал мне силой пальцы по одному разгибать, с мясом отрывая Оракула. Если бы кто другой был, а не этот негодяй, я бы заорала и разрыдалась бы, что есть мочи. А тут губу прикусила и молчу. А кровище хлещет, слезы сами льются. Больно так, как никогда в жизни не было. А на круге железной мошмёткой кожи моей остаются висеть. Как в обморок не упала, не знаю. А негодяй этот отдирает меня от оракула и себе под нас бормочет что-то. Ругается, наверное. Грубый мужлан. Как он не понимает, что красивое платье для любой женщины — Это так же важно, как, ну, как я не знаю что. Как же больно. Жжёт ладони, словно я в кипятке их держу. И крови столько. Кошмар меня подери. Я сейчас сдохну. Наконец вытащил он из моих рук круг загогуренный и господину Гририху в руки сунул. А с моих ладоней кровь ручьём течет. Испугалась я, что сарафан новый заляпаю. Вытянула я руки подальше, чтоб капли на одежду не попали. А сама голова кружится, и тошнота к горлу подкатывает, и сердце, кажется, прямо в ладонях моих окровавленных стучит. И больно так, что не вижу и не понимаю я ничего. А господин Орбран подхватил меня, на плечо себе закинул, как муки, мешок, и потащил куда-то. Там у него на плече я, вытянув руки подальше от сарафана своего. Сознание и потеряла. Помню только, как мышцы его под животом перекатывались. А перед глазами задница мелькала. Очнулась я уже у себя дома. На постели. Первым делом руки из-под одеяла вытащила. Хотелось посмотреть, в каком они состоянии. Всё же ожоги, кровь. Они теперь заживать будут несколько недель. А как же я работать буду? Но мои ладошки были абсолютно здоровы. Ни единого пятнышка ожогов, ни даже крошечной ранки. Но я же точно помню, как с рук капала кровь. И как было больно. А сейчас я никак не могла понять, привиделось мне это. Или было на самом деле. Хотя я еще раз внимательно осмотрела кожу. Она была вся такая гладкая и мягкая, как будто бы его сиятельство только что привез меня в поселение. Ни одной мозольки не осталось. А ведь за эти месяцы тяжелого труда кожа на ладонях огрубела и покрылась твердыми корочками мозолей. А сейчас... Словно я только вчера на маникюр сходила. Как такое может быть? Пришла в себя? В спальню вошла арова ведьма. Ну и хорошо. На, выпей. Протянула она мне глиняную кружку. «Нет, не надо!» Я невольно попятилась назад, прямо лежа на кровати. «Я не хочу!» «Ага, вдруг она меня снова усыпит, а потом мне снова приснится странный сон». «Не бойся!» Ха -ха -ха Забулькала, смеясь, ведьма. «Это всего лишь молоко!» И снова протянула мне кружку. И там было молоко. Холодное, только-только из-под пола. И вкусная. Сладкая даже. С травками. Снова булькнула бабка, пустую кружку у меня забирая. Вот же, арова ведьма. А теперь спи. Отдохнуть вам надо. После такого-то. А мы поработаем. Улыбнулась она и подмигнула. Но я уже засыпала и последних ее слов почти не услышала. И снова кружили ведьмы надо мной, золотые нити укутывая. Только в этот раз их было три. Две уже знакомые, а третья новенькая, молодая совсем. Едва ли старше Нанки нашей. Но нити у нее толще были и плотнее, будто бы. Сон в этот раз долгий был. А в конце привиделся мне господин Орбран. Вроде бы вошел он ко мне в спальню. Посмотрел на меня в нити золотые по уши закутанную. И спросил. Значит, это она? Она, Орбран. Улыбнулась устала бабка. Но ты будешь молчать. Рано еще. Рано. Согласился коротко кивнув господин Орбран и вышел из комнаты. Глава 22. А утром меня разбудила Салина. В сарафане. В голубом сарафане под цвет её глаз. Мало, вставай. «Хватит валяться!» «Салина?» От удивления я просто подскочила, отметив, что сама так и спала в белой рубахе с рукавами-фонариками. «Но как? Я что, так долго болела?» «Как-как?» — захохотала подруга. «У Велины дар подходящий. Только забросила она все, как вдовой стала. мало тут вчера после твоего выступления столько всего случилось! Слушай!» Она запрыгнула ко мне на постель. Усилась в ногах, расправив подол, чтобы не смялся. Любовно огладила ладонью. Ты прости! Мы вчера так ликовали сразу после, на площади, что даже внимания не обратили, что ты руки себе сожгла. Хорошо, что этот господин Орбран с даром. Он от тебя и унес домой, а тут лечил ладони твои. Весь выложился. Его арова ведьма даже отпаивала отварами своими от истощения. «До сих пор не встал. Спит у тебя в горнице на лавочке». «Что?» – перебила я Салину. «Этот негодяй у меня в доме ночевал? Но... но...» «Ну да», – удивленно ответила Салина. «Мало. Ему же плохо было. Не выгонять же его было. арова ведьма, конечно, не образец благодетели, но и она не такая жестокая. И потом, почему негодяй? Он тебя вылечил же». Я руки твои не видела. Прости, мало. Голову совсем от радости потеряла. Но дорожка кровавая до самого твоего дома вела. Я, когда заметила, что нет тебя, по ней до дома твоего и бежала. Но Салина, возмущённая и обиженно запыхтела я. Как ты могла оставить меня одну с этим мужчиной? А если бы он, ну, приставал ко мне? Мало? Но ты же спала. «Вот именно!» — взвизгнула я, запоздала испугавшись. «Ночевать с посторонним мужчиной в одном доме, да еще таким... опасным...» «О, кошмар, меня подери! Он же мог воспользоваться ситуацией!» «Какой?» — Салина откровенно удивленно смотрела на меня, совершенно не понимая, о чем я говорю. «И как? Мало. Я не понимаю», — добавила она жалобно. Да как ты не понимаешь, возмутилась я. А если бы этот негодяй меня изнасиловал? Что? В дверях стоял злющий-презлющий господин Орбран. Да как ты посмела, на?